Самым понятливым и легко поддающимся обучению из всех попугаев должен считаться всем известный серый попугай или жако. Пситакус эрихакус. Представитель рода серых попугаев. Пситакус. Оперение его пепельно-серого цвета, за исключением пурпурово-красного хвоста. Но если стереть нежную пыль, густо покрывающую перья, то они выглядят аспидно-синими. Область распространения серого попугая обнимает Западную Африку. Здесь он попадается всюду, где есть крупные леса. По окончании птенцовой поры они вместе с молодыми присоединяются к другим попугаям, образуя стаи и сообща носятся по окрестностям, ищут корм и ночуют. Они выбирают для ночлега определенные места. Высочайшие деревья окрестностей, и собираются здесь каждый вечер. С зарей вся стая поднимается снова, чтобы лететь в глубь страны на маисовые поля. Полусозревший маис составляет их любимую пищу, и опустошение, производимое именно этих полях, громадны. Всюду, где водятся жакоту земцы его ловят, приручают, выучивают говорить а также употребляют его как предмет обмена и торговли. Серый попугай пользуется славой любимейшей комнатной птицы и всецело заслуживает оказываемого ему расположения. Его спокойствие, сообразительность и привязанность к хозяину возбуждают удивление. Уже Левальян прославляет достоинство одного серого попугая, жившего у амстердамского купца? «Карл», — так звали попугая, — говорил не хуже Цицерона. И я мог бы наполнить целую книгу мудрыми изречениями, которые мне приходилось от него слышать и которые он повторял, не пропуская ни одного слога. По данному приказанию он приносил ночной колпак и туфли хозяина и звал служанку, если она нужна была в комнате. Любимым местопребыванием его был магазин, где он приносил большую пользу, так как при отсутствии хозяина давал криком знать о приходе покупателя. Только на 60-м году его пребывание в неволе, память стала изменять ему, и он ежедневно позабывал что-нибудь из того, что знал прежде. Еще интереснее другой попугай, живший в Вене. Этот удивительный попугай. Был куплен в 1827 году министерским советником Андреасом Мехлетаром и через три года перешел во владение к церемонимейстеру капитула Ганиклу. Последний занимался с ним необыкновенно усердно и добился высокого умственного развития своего питомца. Ленц, бывший последним владельцем этого попугая, рассказывает о нем следующее. «Жако» внимательно следит за всем, что кругом него происходит, умеет дать всему известную оценку, правильно отвечает на вопросы, делает все, что ему приказывают, здоровается с идущими мимо, просит есть, когда голоден. Говорит ли он, поет ли или свистит, все это он исполняет так же чисто, как человек. Минуты увлечения он становится импровизатором, его речь делается сходной с речью оратора, которую слышат издали и поэтому не понимают. Когда он во время церковной службы слышит звон колоколов, то кричит «Я иду! Слава Богу, я иду!» Если хозяин уходит, то он кричит самым сердечным тоном «Храни тебя, Господь!» У хозяина Жако был перепел. Когда весной он впервые начал выделывать свое «поть-полоть», попугай обернулся к нему и закричал «Браво, попка, браво!». Чтобы убедиться, можно ли выучить попугая что-либо петь, вначале подбирали к мелодии такие слова, которые он мог бы произносить без труда. Позднее он выучился петь довольно сложную песню. В Вене он даже насвистывал одну арию из оперы «Марта», и так как при обучении его учитель приплясывал в такт, то он перенял и сам танец. Во время пения поднимал то одну, то другую ногу и забавно раскачивал головой. Под конец жизни Жако стал прихварывать и часто повторял печальным тоном «Попка болен, болен бедный попка!» Вскоре он умер, по-видимому, от тоски по своему хозяину. При хорошем уходе Жако могут прожить очень долго. У амстердамского купца Миннингхайзена попугай жил в неволе 32 года. Затем перешел к другому хозяину, у которого прожил еще 41 год. Попугайчики Палякорнис относятся к числу самых красивых, грациозных и приятных родов попугаев, величина представителей которых колеблется от роста дрозда до размеров галки. Большинство видов водятся в Южной Азии и лишь немногие в Африке. Они отличаются сильным клювом, длина которого равна вышине, а кончик образует крутой крючок, длинными и острыми крыльями, короткими ногами и клинообразным ступенчатым хвостом. Ожереловый попугай палакорнис торкуатус, очень грациозная и красиво окрашенная птица принадлежащая к числу видов средней величины. Цвет оперения ярко-зеленый, переходящий кое-где в желтоватый. Область распространения его охватывает Южную Азию и Африку. Путешественнику едва ли возможно не заметить ожереловых попугаев. Они прежде всего становятся заметными по их резкому крику, который покрывает все остальные голоса тропического леса И выдается тем сильнее, что попугаи всегда живут более или менее многочисленными стаями. В ранние утренние часы птицы эти еще довольно спокойны, но тотчас же после восхода солнца они с криками летят за пищей, и тогда видно, как стаи быстро несутся над лесом. Пищу их составляют главным образом плоды и семена, но весьма вероятно, что они едят и животных, По крайней мере, мне нередко приходилось видеть, как они чего-то искали вблизи муравейников. До полудня стаи заняты отыскиванием пищи, после этого они отправляются на водопой, а затем садятся на густую верхушку дерева, чтобы отдохнуть там несколько часов. Здесь их заметить, однако, чрезвычайно трудно, так как зеленый цвет их оперения сливается с цветом листвы. После нескольких часов отдыха попугаи снова отправляются за пищей и на водопой. Затем к вечеру собираются на свои излюбленные деревья и начинают шумно спорить из-за удобного местечка для ночлега. Попугаи лори, трихоглосинае, отличаются волокнистым на кончике языком, который имеет обыкновенное устройство только у попугаев-нетопырей, а также своеобразной формой клюва. Место их жительства – Индия и Австралия. Попугаи-нетопыри – корилис – отличаются слабым клювом, короткими сильными ногами, длинными крыльями, достигающими в сложенном состоянии до половины хвоста. Оперение густое, жесткое, преимущественно зеленого цвета. Живут эти попугаи в числе двадцати видов в Индии, на Зонских островах и в Новой Гвинее. Об их жизни на свободе пока еще имеется мало сведений. Мы знаем лишь, что они живут бесчисленными стаями и питаются ягодами, цветами, почками и семенами. Во время отдыха эти попугаи вешаются головой вниз, как летучие мыши. Они ловко летают, хорошо поют и высиживают свои яйца в дуплах деревьев. Серендак Малайцев, гальгулюс, ростом с нашего полевого воробья, живет исключительно на Борнео, Суматре и южной конечности Малакки. Нрав его в высшей степени приятный. Серендак очень доверчив и деятелен, и никогда не беспокоит слушателей резкими раздирающими ухо криками. Все движения его легки и грациозны. Благодаря своей нежной организации он редко содержится в клетке и не выдерживает переезда в Европу. Дамские лори. Домицела. Стройные попугаи, достигающие величины галки. Цвет оперения очень яркий, обыкновенно красный с синим рисунком, реже одноцветно черный или синий. Представителем этого рода является дамский лори – Атрикапила, в оперении которого преобладает великолепный малиново-красный цвет. Он водится исключительно на амбионе и цераме, где довольно обыкновенен. Его можно встретить и в первобытном лесу, и вблизи человеческого жилища. Питаются дамские лори сладким соком цветов и плодами. Дятловые попугайчики – относятся к подсемейству карликовых попугаев микропситикосиная вместе с попугаями-нетопырями это самые мелкие птицы всего отряда главное место их жительства Новая Гвинея и соседние острова из этого рода нам прежде всех был известен карликовый зеленый попугайчик пигмаэа птичка ростом с чижика Оперение его травянисто-зеленого цвета, более светлого на нижней части тела. Образ их жизни еще мало изучен. Широкохвостые попугаи, платы церкус, составляют наиболее богатый видами род австралийских попугаев. Это большей частью пышно окрашенные птицы, величина которых колеблется от роста дрозда до роста вороны. Наблюдения Гульда показали, что эти попугаи, как и вообще все австралийские виды этого отряда, держатся больше на земле, нежели на деревьях. Они часто предпринимают далекие странствования для отыскания корма. Голос их приятнее, нежели у большинства других видов попугаев. Они никогда не издают резких каркающих звуков, но у них часто слышишь громкое и даже приятное пение. По умственным способностям они стоят ниже своих родичей. Уже в течение нескольких десятилетий широкохвостые попугаи привозятся в Европу, где, конечно, обратили на себя внимание любителей. Но вскоре убедились, что этих попугаев очень трудно содержать в клетках. Один из наиболее известных видов этого рода – попугай, носящий у австралийских колонистов название «Розелла» – «Эксимиус». Птица величиной дрозда. Голова, горло и грудь ее ярко-красного цвета, верхняя часть спины и плечи черные, нижняя часть груди ярко-желтая, брюшка бедра и надхвости красивого светло-зеленого цвета, крылья темно бурые. Эта птица водится в южной части Австралии и Тасмании. От большинства видов подсемейства более всего отличается нимфа которую австралийские колонисты называют кокоду. Калипситакус новая холандиае. Она обладает очень пестрым и красивым оперением, основной цвет которого – оливково-серый. Гульт находил эту птицу в большом количестве внутри Австралии, где они держатся всегда вблизи рек, и гнездятся в лесах, расположенных по их берегам. Их часто преследуют как из-за вкусного мяса, так и потому, что они очень забавны и милы в клетках. Из всех попугаев, которых мы содержим в неволе, более всего заслуживает внимание австралийский попугайчик, которого я сейчас опишу. Другие попугаи пленяют красотой своего оперения, а волнистый попугайчик – «Мелопситакус undulatus» сверх того еще обладает необыкновенно приятным нравом. Волнистый попугайчик принадлежит к числу наиболее мелких попугаев, но, на взгляд, кажется больше вследствие длинного хвоста. Клюв его в вышину более чем в длину, верхняя челюсть почти отвесно спускается вниз в виде длинного крючка. Ноги тонкие, довольно высокие. Крылья длинные и острые. Хвост длинный, ступенчатый. Оперение чрезвычайно мягкое и красиво окрашено в различные оттенки зеленого цвета. Птица эта живет огромными стаями в центре Австралии, на равнинах, покрытых травой, и питается там семенами злаков. Когда Гульд посетил эти места, то увидел себя окруженным волнистыми попугайчиками и решился остаться здесь некоторое время для изучения их нравов. Они прилетали стаями в двадцать-сто штук к небольшой луже, чтобы напиться, а затем улетали на луга, чтобы собирать свой корм. В полуденную жару они неподвижно сидели под листвой комедных деревьев, в дуплах которых в это время года проживали парочки, занятые насиживанием. Движения их легки и изящны. Полет напоминает полет ласточек и соколов и нисколько не похож на полет других попугаев. По земле они ходят довольно хорошо, а по ветвям лазают ловко и проворно. Большим преимуществом этого попугая следует считать его неприхотливость. Ни одна комнатная птица не требует такого малого разнообразия в корме, как волнистый попугайчик. Он довольствуется одной и той же пищей в течение целого года. Легкость их содержания, конечно, много способствует тому, что они всеми любимы. Если волнистого попугайчика держать парочками и устроить в клетке места, удобные для гнезд, то птички эти в большинстве случаев – приступают к гнездованию и представляют высокий образец примерной супружеской жизни. Самец поет свои самки, сидящей на яйцах, лучшие песенки и усердно кормит ее. Он никогда не бывает скучным, молчаливым и сонным, как большая часть других попугаев, а всегда весел и забавен. Среди многочисленных попугаев, населяющих Австралию, кокаду, Плиссулабхинае, занимают выдающееся место. Они образуют резко ограниченную группу попугаев и считаются поэтому отдельным подсемейством. Наиболее заметным отличием их является большой подвижный хохол на голове, который отсутствует только у одного попугая Нестора. Область их распространения простирается от филиппинских островов до Новой Зеландии и от Тимора до Соломоновых островов. Почти все виды соединяются в большие стаи, населяющие леса и рощи и налетающие оттуда на окрестные поля и луга. По образу жизни как аду сходны с прочими попугаями, но принадлежат к числу приятных птиц этого отряда. Правда, когда они живут огромными стаями, то голос их бывает настолько неприятен и оглушителен, что люди проклинают их присутствие. Но если иметь дело с одним отдельным экземпляром, то нельзя не полюбить эту птицу. Все как аду умны и понятливы, и одарены в большинстве случаев серьезным и кротким нравом. У них, кроме того, замечается большое любопытство и хорошая память. Только дурное обращение – делает их недовядчивыми и сердитыми. Они могут многому научиться, и в этом отношении стоят наравне с самыми умными попугаями. Как и другие попугаи, какаду живут на свободе обществами, которые сохраняют связь даже в период размножения. Ночь они проводят в листве высоких деревьев и встречают утро громкими криками Затем снимаются с места и летят на засеянное поле или в другое место, где надеются найти обильный корм. Плоды, зерна, семена и отчасти клубни и луковицы составляют их главную пищу. Вследствие вреда причиняемого полям стаями этих птиц, они усердно преследуются и истребляются в громадном количестве. Но борьба с этими умными и наблюдательными хищниками – Далеко не так легко и требует много ловкости и терпения. Кокоду часто привозятся в Европу и легко привыкают к нашему климату. При хорошем уходе они проживают в клетках очень долго. Содержание их доставляет очень мало хлопот, так как они постепенно приучаются есть все то, что и человек. На севере Австралии и соседних островах водится черный кокоду, Микроглоссус аторимус, принадлежащий к числу самых больших попугаев. Его чудовищный клюв длиннее головы, и верхняя челюсть оканчивается длинным, повернутым внутрь острием. Не менее характерен его длинный, мясистый, вальковатый язык, покрытый на конце черной роговой оболочкой и употребляемой птицей в качестве ложки. Расмолос как называют черного какаду в известной части Новой Гвинеи, превосходит по росту большинство настоящих арар. Оперение его однообразно черное, с зеленоватым отливом и покрытое белой пылью. Хохол состоит из длинных узких перьев сероватого цвета. О жизни их на свободе пока еще мало известно. Они сидят обыкновенно, на верхушках высочайших деревьев, кричат громко хриплым голосом, ловко лазают и легко летают. Туземцы берут молодых птиц из гнезда, выращивают их и продают торговцам. Приручить их очень легко. Черный какаду, принадлежащий одному жителю Амбоны, летал через весь город и в определенное время всегда возвращался домой. Ближайшими родичами только что описанного вида являются вороновая какаду, калиптор хинкхус, достигающая величины ворона. Замечателен их большой клюв, согнутый полукругом. Ноги сильные, оканчивающиеся большими пальцами. Крылья длинные и острые, хвост также длинный и широкий, оперение мягкое, переходящее на задней части головы в хохол. Красноголовый какаду – галеатус. Может быть, рассматриваем как промежуточная форма между настоящими и вороновыми какаду, Оперение его черное со светлыми волнистыми полосками. Голова, затылок и хохол – великолепного малиного красного цвета. О жизни этой птицы на свободе нам известно еще очень мало – Лучше нами изучены другие виды того же рода, представителем которых может служить банксовый какаду банкси. Ростом он превосходит всех остальных какаду и обладает блестяще черным оперением с зеленым отливом. По хвосту самца проходит продольная красная полоса. Он водится исключительно в Австралии. Вороновое какаду настоящие древесные птицы – питающиеся главным образом семенами, но в противоположность другим попугаем, едящие и личинок. Насколько до сих пор известно, они гнездятся всегда в дуплах деревьев, избирая для этого самые высокие стволы, чтобы защититься от человека. Впрочем, кроме людей, их успешно преследуют крупные хищные птицы и сумчатые млекопитающие. Для жизни в неволе вороновые какаду малопригодны. Настоящие какаду представляют попугаев крупного или среднего роста, обладающих коротким и сжатым туловищем. Область их распространения простирается на вышеупомянутые страны. Молукский какаду может служить представителем этого рода. Вместе с одним австралийским видом Он принадлежит к числу самых крупных какаду и имеет белое оперение со слабым розовым отливом и красный хохол. На родине он принадлежит к числу самых обыкновенных птиц, встречаясь как на берегу моря, так и внутри страны. Можно смело сказать, что Малукский какаду живущий в неволе, соединяет в себе все качества своего семейства и рода. Благодаря понятливости Он быстро применяется к условиям жизни в неволе, выказывает благодарность за хорошее с ним обращение и отвечает за услуги нежной привязанностью к хозяину. Вместе с тем это живая, деятельная птица. Даже когда он спокойно сидит на жердочке, говорит Линден, то и тогда ежеминутное поднимание и опускание великолепного хохолка показывает, что он внимательно следит за всем окружающим. Если же он возбужден, то не только приподнимает длинные перья хохла, но нахохливает перья на шее, затылке и груди, так что образуется большой воротник. При этом он распускает наполовину свои крылья, расширяет свой хвост веером и принимает величественную осанку. Богатая своеобразными птицами, Новая Зеландия дает приют одному в высшей степени замечательному роду попугаев – Несторов. Нестор. Из шести известных нам видов два уже вымерли, четыре же остальных населяют леса этих островов в таком большом количестве, что продолжение их рода может считаться обеспеченным на несколько десятков лет. Самый известный представитель этого рода – Нестор южный, или кака, меридионалис. Оперение его на спинке и крыльев оливково-коричневое, хвост и нижняя сторона тела красного цвета. Кеа, или горный попугай. Нотабилис несколько крупнее предыдущего. В его оперении преобладает оливково-зеленый цвет. Область распространения кака занимает западные Новозеландские горы. Кэа же водится преимущественно в южных горах этого острова. Об этой птице туземцы передают следующую любопытную историю. Было замечено, что стада овец в горах стали подвергаться какой-то странной болезни. В их шкуре появились раны, достигавшие до глубины мускулов, сочившаяся кровью и часто причинявшая смерть животному. Наконец один пастух открыл, что раны эти носят им горные попугаи. Кеа появлялись поодиночке или стаями, садились на спину овцы, выщипывали шерсть, наносили рану и запугивали несчастное животное до тех пор, пока оно не отставало от стада. Затем они продолжали мучить его безнаказанно новыми нападениями. Эти обжорливые птицы, как говорят, не брезгуют даже и падалью и часто производят хищнические набеги на расположенные вблизи поселений кладовые мяса. Савиные попугаи, стрингопиная принадлежат к незначительной группе австралийских птиц, отличающийся главным образом своими чрезвычайно мягким оперением. Земляной попугай Пезопарус формосус величиной с дрозда отличается пестрым оперением, основной цвет которого оливково-травяной. Верхняя сторона тела зеленая, шея и грудь и нижняя часть тела желтовато-зеленая. Он водится во всей Южной Австралии не исключая и Тасмании, где его можно видеть почти всегда на земле. В бесплодных песчаных местностях и болотах он живет одиноко и парами очень уединенно, в траве бегает ловко и неутомимо, но застигнутый охотниками он быстро взлетает в воздух, свои яйца он кладет на голую землю. Наиболее замечательный вид попугаев. КАКАПО РИНГОПС Ночная птица Новой Зеландии, поразительно напоминающая сову. Оперение сходно с оперением сов. Клюв толстый и крепкий. Ноги очень сильные, с длинными пальцами. Крылья короткие и закругленные. Хвост довольно длинный. КАКАПО ТАРАПО ХАБРОПТИЛУС принадлежит к крупным попугаям и по размерам почти равен сове. У самца верхняя сторона тела ярко-желтая, нижняя — зеленовато-желтая. Несмотря на то, что Новая Зеландия нам давно знакома, только в последнее время удалось собрать достоверные сведения об образе жизни Какапо. какапо Живет в углублениях под корнями деревьев, которые, по-видимому, увеличиваются самими птицами. Днем можно увидеть какапо, только если выгонять его из норы. До последнего времени полагали, что это ночная птица, основываясь на том, что крик ее слышится час спустя после заката солнца. Однако случалось видеть нередко эту птицу и днем. Крик «какапо»! хриплое карканье, переходящее в неприятный виск. Пища его состоит частью из кореньев, частью из листьев и молодых отпрысков деревьев. Настоящего гнезда у Какапо нет. Он выкапывает себе ямку в сердцевине сгнившего дерева. Кокапо очень добродушная и умная птица. Она сильно привязывается к тем, кто делает ей добро, И будь она поопрятнее, я смело назвал бы ее самым приятным товарищем из всех известных мне комнатных птиц. Игры и ласки, которыми она выражает свою любовь к хозяину, более исходно с поведением собаки, нежели птицы».